Моя литературная деятельность ограничилась подписыванием деловых писем, торговых соглашений и чеков, а также двумя любовными письмами, которые остались неотосланными. Я не понимаю современной поэзии и картин Пикассо, поскольку их значение надо разгадывать. Стоит мне появиться где-нибудь в обществе, Газеты помещают мой портрет с подписью, начинающейся почти